Глава 57. Отец заставляет нас идти быстро, поэтому мы почти не говорим и держимся кромки леса. Шум вертолёта затихает, остаются только шорохи листвы и хруст мелких веточек у нас под ногами. За весь путь нам не попадается ни одного человека, хотя мы идём до Силверли почти два часа. Стоит нам вступить в городок, и отец начинает нервничать ещё сильнее. Никто не обращает на нас внимания, и полиции тоже нет. Тем не менее, мне всё время хочется закричать, позвать на помощь, но я не уверен, что голос мне подчинится. И потом у отца же пистолет, засунут за пояс джинсов под ветровкой. В какой-то момент я вижу миссис Робертс, даму из магазина, она в своей машине. Отец тоже замечает её и быстро отворачивает меня лицом к витрине. Мы делаем вид, будто рассматриваем объявление о домах в наём. В отражении я вижу, как она проезжает мимо и только после этого отец снова начинает идти. С главной улицы мы сворачиваем в тихий жилой квартал. «Куда мы идём?» — спрашиваю. Я сильно устал, и всё лицо саднит от недавних слёз. Кажется, я в любой момент могу расплакаться снова. «Уже почти добрались», — только и произносит отец. Через несколько десятков метров он распахивает узкую калитку, и мы оказываемся на дорожке, ведущей к маленькому бунгалу. Я все еще ничего не понимаю. Я знаю, кто здесь живет. Зачем мы здесь? Спрашиваю я, но отец просто нажимает кнопку звонка, а потом колотит в дверь кулаком, громко и настойчиво. Изнутри раздается голос. Просит отца подождать. Она уже идёт.